Глава 6. Тени на восходе. Дикар лежал на койке, его глаза были еще закрыты. Он вспоминал свой сон, сопоставлял то, что увидел в нем, с тем, что знал и видел, что это объясняет очень многое, всегда удивлявшее его. Это объясняет правило, что в костре можно жечь только сухие дрова, не дающие дыма, и правило, что нельзя зажигать огонь ночью, кроме большого огня на огненном камне. И почему большой огонь не в центре пространства между домом мальчиков и домом девочек, но в одном конце, где его скрывает от неба лиственная крона огромного дуба. Это объясняет правило, что когда в небе слышен гул, подобный жужжанию пчелы, все должны бежать в дома или в лес и оставаться неподвижными, пока звук не прекратится. Но прежде всего это объясняет главное не должны. Нельзя выходить из края леса и подходить к краю обрыва. Они там внизу, в лесу за камнями на дне обрыва, под которыми лежат старшие. Одетые в зеленое, с черными и с желтыми лицами, они в лесу и во всей далекой местности, которую мог видеть Дикар, когда забирался на дерево. Если они увидят кого-нибудь из группы на краю обрыва и узнают, что группа живет на горе, они придут и сделают с группой то, что сделали с детьми в том ужасном сне о давным-давно. Теперь Дикар знал, как группа оказалась на горе. Он знал также, что группа не сможет вечно оставаться на горе. Однажды ему придется повести группу вниз, по обрыву, в зеленую страну, которая складка за складкой уходит навстречу небу. Теперь Дикар был рад, что он босс группы и поведет ее. Но сегодня утром он может перестать быть боссом. Дикар вспомнил, что должен сразиться с Томболом за право быть боссом. Он вспомнил, что сделал Томбол и что он говорил ночью между сном и сном. Дикар откинул одеяло и вскочил с койки. И вдоль всего дома мальчиков бронзовые фигуры поднимались с коек и отдёргивались завеса и светило солнце. Но мальчики не смеялись при виде солнца. Не смеялись и не шутили друг с другом, когда бежали вслед за Дикаром через дверь в стене дома мальчиков, подальше от дома девочек. Бежали через лес к ручью, который с карниза наверху падал в бассейн внизу. А потом выбегал из бассейна и тек к краю обрыва, чтобы перевалить через него и обрушиться на камни далеко внизу. Мальчики не кричали, когда вслед за Дикаром прыгали в ледяную воду. Никто не плыл рядом с ним. Никто вслед за ним не выбирался из бассейна в том месте, где ручей вливается в бассейн, и не позволял воде омывать себя. Но когда вся его кожа звенела от холодной воды, Дикар побежал через лес назад к дому мальчиков, маленький Джимлэйн побежал рядом с ним. "Дикар, отдуваясь, — говорил Джимлэй. "Ну, Дикар, они говорят, что Томбол точно побьет тебя. Они говорят, что он слишком силен для тебя. И многие говорят, что это хорошо. Они устали от тебя как босса, и что когда боссом будет Томбол, у нас будет больше времени для игр, особенно с девочками". Дикар бежал. С его тела срывались брызги и блестели на солнце. А под желтой бородой напряглись мышцы челюсти, но он молчал. "И Томбол говорит, что прикончит меня, когда станет боссом", скулил Джимлэй. Я боюсь, Дикар, Я ужасно боюсь. Дикар посмотрел на маленького приятеля и увидел испуганные глаза на прищавом лице и дрожащие серые губы. "Не бойся, малыш", сказал он. «Том Болн не победит". Но сам он не был в этом уверен. Завтрак кончился, и вся группа собралась кольцом на пространстве между домами. Мальчики с одной стороны, девочки с другой, и Мэри Ли сидела на сиденье босса под гигантским дубом. Ее каштановые волосы все еще не расчесаны, а маленькое лицо бледное и лишено цвета. Перед ней стоят Дикар и Томбол, и Мэрилли говорит: "Вы будете драться", чистым ясным голосом сказала Мэрилли. "За то, чтобы стать боссом, и группа признает боссом того, кто победит. Вы будете драться на кулаках и будете драться честно. Вы начнете, когда я скажу слово, и кончите, когда один из вас будет побежден». Её глаза, устремленные на Дикара, говорили, что он не должен быть побежден. Это всё. Дикар повернулся и прошел в один конец расчищенного пространства, вокруг которого стояла переговариваясь группа. Трава под босыми ногами была холодной и упругой. Мэрилли приказала тщательно прочесать площадку, чтобы не было веток, за которые можно зацепиться пальцами, и не было мелких камней, чтобы не ушибиться, когда упадешь. Из травы вычислили много веток, листьев и мелких камней. И Дикар был так хладнокровен, что заметил даже, что камни размещены по большой окружности обозначая границы пространства, в котором они должны драться. За пределами этой окружности стояли кучками мальчики и девочки. Дикар прошел к концу этого пространства и повернулся. Он увидел, как на другом конце поворачивается Томбол. Фредальтон что-то прошептал на ухо Томболу, и Томбол кивнул, улыбаясь толстыми губами. "Начинайте", крикнула Мари Ли. Дикар пошел назад к Томболу, а Томбол двинулся ему навстречу. Он шёл чуть пригнувшись на его заросшем черной щетиной лице свирепое выражение. Большие мышцы на косматой груди напряжены, волосатый живот втянут. Дикар легко двигался по прочищенной траве. Его борода желтым цветом сверкала в солнечных лучах, на конечностях пушок светлых волос. Неожиданно Томбол оказался рядом и ударил Дикара по щеке. Щека заныла от боли, голова закружилась. Но кулак Дикара соединился с волосатой грудью Томбола. И неожиданно Дикар перестал ощущать боль. Он стоял грудь к груди со своим врагом. Его руки превратились в дубины, бившие по смоглому лицу и волосатому телу, которое он ненавидел. Во рту был соленый, но приятный вкус, и в каждом нанесенном им ударе была радость, и даже в полученных ударах тоже была радость. Он не пытался уклониться от ударов Томбола, и Томбол не защищался от ударов Декара. Они сражались как звери, стараясь только причинить боль вынудить противника сдаться. А вокруг кричала группа. В красном тумане, застилавшем глаза, Дикар размахивал руками, такими тяжелыми, что он едва поднимал их. Где-то в этом тумане было более тяжелое тело, которое передвигалось впереди, и именно его Дикар бил своими руками. Иногда попадал, чаще нет, и тогда тяжесть рук лишала его равновесия, и он начинал падать, но почему-то не падал. Иногда Дикар получал из тумана удары и покачивался на ногах, которые лишались силы и почти падал, но не позволял себе упасть и продолжал стоять, хотя и не понимал больше почему. И Из этого тумана доносился непрерывный поток криков. Дикар снова ударил по смутно различимому корпусу, который был его врагом. Промахнулся и покачнулся, и в это мгновение корпус ударил по нему, и у Дикара подогнулись ноги, и он упал. Зрение прояснилось, и он увидел наклонившееся красное тело тамбола, его искажённое лицо. Каким-то образом Дикар поднял тяжелую руку и ударил томбола, и томбол отшатнулся, но не упал, а остался раскачиваясь стоять. Дикар, лежавший на траве, знал, что когда томбол вернет себе равновесие, он покончит с Дикаром, но ему теперь стало все равно. Дикар услышал он в бесконечном рёве высокий чистый голос: "Нет, Марили, нет, Дикар, нет!" И неожиданно Дикару стало не все равно, что томбол его побьет его лежащее тело задрожало от усилий, когда он попытался встать, но у него не осталось сил. "Вставай, Дикар", пропищал голос и совсем рядом с лицом Дикара оказалось прыщавое лицо Джемлейна. И рука Джемлейна тянула Дикара, заставляла встать. "Теперь ты можешь побить его, Дикар". Дикар встал, и рука Джемлейна сжала его руку в кулак. И томбол, улыбаясь сквозь закрывавший его красный туман, приблизился, чтобы снова свалить Дикара. Дикар Поднял тяжелую руку и ударил Томбола, и удар пришелся Томболу в лоб. Томбол упал, и неподвижной грудой лежал на траве. а Дикар стоял над ним, качаясь, свесив руки по бокам, в ушах его был оглушительный рев. И из рёва послышался голос Мэри Мэрилли. Ещё щеки раскраснелись, глаза горели. О, Дикар! Это было все, что она сказала. Но Дикар распрямился, чувствуя, как к нему возвращается сила, отчетливо слыша крики ура группы, зная, что это ура за него. Марилли взяла его руку, чтобы поднять ее и объявить его победителем. Цвет исчез с ее лица и с ее губ. Погас огонь в глазах, которые устремились на все еще сжатую в кулак руку Дикара. Дикар посмотрел туда, куда смотрела Марилли, и увидел то, что увидела она. В кулаке, которым он свалил Томбола, был зажат камень, и на камне была кровь, кровь Томбола. Теперь Дикар понял, почему Джимлэн сжал его руку в кулак. Почему, поднимая его, Джимлэн сказал: "Теперь ты можешь побить его, Дикар". Джимлэн. Дикар, всхлипнула Мэри Ли. О, Дикар. И она подняла руку Дикара, чтобы все увидели, что у него в кулаке. И крики ура прекратились, и наступила тишина. И в этой ужасной тишине четко и ясно прозвучал голос Мэрилли. Я объявляю, что Дикар дрался нечестно. Я объявляю Томбола победителем. Я объявляю Томбола боссом всей группы. Мэрилли оттолкнула руку Дикара, словно отбросила его самого, и отвернулась. Дикару показалось, что он слышал, как Мэрилли всхлипнула но она отошла с высоко поднятой головой и гордой прямой спиной. Губы Дикара шевельнулись, но он не произнес ни слова. Он понимал: бесполезно говорить, что он не знал, что у него в руке камень. Необычный низкий звук послышался от группы, он стал громче. Камень ударился о плечо Дикара, Еще один. И Дикар увидел, что все поднимают камни, чтобы бросить в него. "Беги", закричал Джимлейм, "беги, Дикар!" И Дикар повернулся и побежал, вокруг него падали камни. Он бежал, спотыкаясь, прямо на полные ненависти лица, и группа расступилась перед ним, и Декар побежал в лес, а камни продолжали падать. Декар бежал в темном лесу, пока не упал, а потом пополз и полз до тех пор, пока мог, а потом лежал неподвижно. И его поглотила болезненная пустота.